11 ноября. Жо. Остров Груа. День рождения Мими. Она вместе с мужем Патом держит лавочку, где они торгуют морепродуктами. Стол накрыли перед камином, мне чертовски не хватает тарелки для тебя. Чтобы не развалиться на куски, пытаюсь пошутить. «Вам повезло. Не отведайте сегодня пирога моей жены». Завсегда-то и от него вежливо отказывались. Новички попадались в ловушку. Он был такой жесткий, что даже размочить его в кофе не удавалось. Самая крутая собака на сене и та бы им поделилась. Вспоминаем, какими счастливыми были эти наши традиционные встречи, когда и ты в них участвовала. Жуем на этот раз цыпленка, обжаренного в соусе с кока-колой. В преддверии Рождества мы для паты и Мими Подопытные кролики. Каждый год ребята устраивают тематические вечеринки и фотографии, где все мы ряженые, развешаны по стенам гостиной. Твой синий взгляд нацелен мне прямо в сердце. Я сижу к снимку спиной, но знаю, ты там, на нем, как хочешь. На голове у тебя ковбойская шляпа, за поясом кольт, рядом с тобой Бетти в костюме девки из салуна. Это было три года назад. День рождения Мими совпадает с днем, когда было подписано Компьенское перемирие, и днем кончины бдефа Компьенское перемирие. Соглашение между Антантой и Германией о прекращении военных действий в Первой мировой войне. Заключенное 11 ноября 1918 года неподалеку от французского города Компьен, Пикардия. Ален был хозяином бистро Тибедев, культового для всех мореплавателей мира и признанного самым знаменитым от Сили до Азорских островов. Ален Бедев, основавший в 1972 году на Груа, это легендарное бистро дал ему свое родовое имя. Здесь сразу же стали собираться моряки, чтобы выпить рома и обменяться пережитыми или услышанными о других историями о плаваниях, расписаться ножом на столике и спеть любимые кельтские песни. В 2007 году Олен умер, и хозяйкой бистро стала его дочь, Марганна, которая постаралась сохранить все так, как было при отце. Кухня здесь даже не просто бретонская, но типичная именно для Груа. Сили Небольшой архипелаг из 50 с лишним маленьких, в основном необитаемых, кроме пяти из них, островков, к юго-западу от графства Корнуолл, самая южная точка Великобритании. У пива и рома тут привкус дружбы и приключений. Матросские песни не умолкают. Завсегдатые вырезают свои имена на деревянных столах из поколения в поколение. Они пытаются переделать мир а как здесь в нескольких метрах от порта вкусно пилось, как вкусно было пить и петь до самого рассвета, до самого конца незабываемой ночи. Капитан Олен и его старший помощник Жо служили всем опорой. Они были заводилами, казались бессмертными. После кончины Олена хозяйкой бистро стала его дочь, Моргана. Лу, почему только наши дети не хотят приезжать на Груа? Что я сделал не так? Мне пора. Спасибо, ребята. Я встаю из-за стола. Блэк-дог? Догадывается Патт. Черным псом называл навалившуюся на него хандру Черчилль. Знаменитый премьер-министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчилль всю жизнь страдал тяжелой депрессией. Именно эту болезнь он называл своим черным псом, который только и ждет минуты, чтобы оскалиться. Пат хорошо меня знает. Черный пес и впрямь грызет мне сердце. А может, прокатишься на поезде перед тем, как пойдешь домой, Ко? Ко у нас на острове называют членов одной компании, такое уменьшительное. Все остаются у камина, а я топаю за Патом в комнату, где у него электрическая железная дорога. Пригибаемся, проходя под рельсами, Пат нажимает на выключатель, и вот я уже в самой гуще движения. Локомотивы, мигая огоньками, несутся каждый по своему маршруту, а я сразу же превращаюсь в очарованного всем этим мальчишку и даже на минуту забываю о тебе, Лу. Поезда Пата, как заплатки на моей душе. Смотрю, как они мчатся по рельсам, и в ушах у меня звучит песня «Go West». Мы с тобой прыгнули в пояс на ходу, не зная, куда он нас привезет, Лу. Я поднялся на борт твоего корабля. Ах, до да чего же приятным было наше совместное плавание, Ко. Возвращаюсь домой один, улыбаюсь, проезжая мимо рыбного рынка. Когда альбенна еще бывала здесь, вы с ней как-то стояли в очереди позади наших островных кумушек, которые прежде чем подойдут к прилавку — Успевали обсудить все, что случилось на Груа до этой минуты. Все рождения, смерти, женитьбы, несчастные случаи, стройки и ремонты, ссоры между соседями, расписание почтовиков. Альбена, полагая, что здесь можно вести себя, как в Париже, окликнула Рыбника своим пронзительным голосом. «Лаврак у вас имеется?» «Лаврак или морской волк?» Крупная, до метра в длину и до 12 килограммов весом. Деликатесная рыба, которая считается идеальной для детей, так как нет риска поранить ребенка мелкой косточкой. Нет, я не собираюсь лезть вперед и обгонять этих дам. Мне просто надо знать, есть ли смысл стоять в очереди. Я, видите ли, спешу. Разве вы не в отпуске? Удивилась одна из женщин. В отпуске, но это не значит, что надо попусту терять время. «Она не хочет терять время на разговор С нами, Ко!» — вмешалась другая. «Потому что на пляж лучше идти до отлива, мадам Ко. Правда, Витлу?» И ты, под веселый смех кумушек, ответила собственной невестке. «Мы с вами не знакомы, мадам. Похоже, вы меня с кем-то перепутали».